Дифтонский крест. Руслан Мельников. Глава 6. Чушь, сумасшествие, безумие. Отнюдь. Всё не так уж и неправдоподобно, если спокойно, без паники и материалистической предвзятости, осмыслить всё, что с ним произошло. Итак, таинственность бойща дифтонской секты, светящейся на мальчише на в парке, посреди которой он на свой бедо оказался. И не просто оказался, прикоснулся к ней. Пусть даже не руками, а дубинкой. Что еще? Магистр Нео Скинхедов, выледевшийся в форму гитлеровского офицера и с охапкой бумаг в руках. Если верить подружке Хиппаря, это было некое досье о Великой Отечественной войне. И горящие в ночи цифры, и еще на аллее парка, вызвавшие у Бурцева ассоциации с 1941 годом. Все произошло там, где в незапамятные времена Возвышалось древнее сооружение. Большая башня перехода, надо полагать, основание которой раскопали гитлеровцы. И ведь именно на этом самом месте Бурзов разнес демократизаторам малую гимнерскую башню, похищенную сектантами из музея. Вот и открылся портал, способный переносить человека не только в пространстве, но и во времени. «Ты о девице из парка говорила, будто магистр собирается кого-то о чем-то предупредить». Теперь-то можно догадаться, кого и о чем. Если предположить, ну просто предположить в порядке бреда, что некий посланец из будущего, знающий все нюансы неудачной для Германии военной кампании в России, сообщит обожаемому фюреру о предстоящих сражениях во всех подробностях. И если слова такого пророка будут приняты на веру, елки-палки, да ведь подробная информация стоит дороже всей шпионской сети вермахта, Она действительно способна изменить ход истории. Но главарь сектантов скинов в прошлое так и не попал. Вместо него туда отправился случайный хронавт из ОМОН. Все сходится, кроме одного. Ведь, по идее, его, Василия Бурцева, тоже должно было забросить в 41-й. Так ведь и забросило только не в 1941-й, а в 1241-й. Забыл, что ли? Как слепst наручно, вернее, собственно, нужно девятку на двойку случайной исправил. Забыл, что медиумы помощника мангистра, ментальная мощь которых обеспечивала переход, даже глазом не моргнули. Вот и обживайся, в общем, теперь Васек, в осёк в XIII веке. Захотелось звыть. Эх, правильно говорил Поцаев. Головой сначала надо думать, а уж потом действовать. Бурцев заставил себе шагнуть вперёд к возбуждённой толпе. Да дело Местные аборигены казались сейчас пострашнее отмороженных скинов. Никогда раньше он не передвигал ноги с таким трудом. И дело в общем не в липкой грязи, облепившей омоновские берцы. Не только в ней, во всяком случае. В стиле к наборцево встревожно поглядывали женщины и дети. А вот мужики у реки его пока не замечали. Когда люди стараются переорать друг друга, они редко замечают, что происходит вокруг. А ор над тречушкой стоял поистине милый несусветный. Генрик Побожный, Генрик Побожный С трудом разобрал турцев отдельные слова, вся же в рот слов. Язык похож на русский, видать, братья славяне глотки дернут. К болгарам что ли попал, или нет, скорее к полякам. Да, точно к ним. Злополучная музейная башенка-то была из Польши. И если он что-нибудь в чём-нибудь понимает, что похищенный скинами экспонат представлял собой уменьшенную копию того самого сооружения, остатки которого лежат теперь вдоль дороги, огромными, выщербленными и вросшими в землю глыбами. Так, с Польши, значит, вот уж сюрприз. Особенно для того, кто по-польски ничего, кроме вся Креф, не знает. Даром, что в роду поляков не намного меньше, чем русских, если верить осубским изысканиям. И вот тут произошло нечто. Слава Генриху благочестивому, провопил кто-то. Слава сиятельному князю в рот слово у Бурцева перехватило дыхание. Это невероятно, но он начинал понимать кричавших. Теперь не было нужды напрягать слух, вычиняя отдельные слова и догадываясь о смысле остальных. Как такое возможно? Чем всё это объяснить? Пробуждение генетической памяти, а собственно, почему бы и нет? Кому известно, что происходит с человеком, угодившим в далёкое прошлое. Прошлым он ведь не совсем тот человек, что был прежде. Точнее, позже. Тфу, голова идёт кругом. Фантастика. Волков решил не париться понапрасну и просто принять объяснение, которое показалось ему самым простым и логичным. Генетическая память-то, генетическая память. Ну надо же. Он уже почти даже не ощущал забавного и народного акцента. Буто самстю жизнь говорил исфличительно по-польски. Говорил: "Кстати, хорошая идея. Не помешало бы проверить. Вурцев на всякий случай мало ли что". Приквился с щитом и слегка похлопал резиновой дубинкой по спине ближайшего горлопана в простеньком крестьянском тулупе. Извлечённая из лужи РД-73 оставила на тяжёлой спине отчётливые следы гутального цвета. Костянин не рассеялся, как подобает бесплотному призеру лишний раз подтвердив реальность происходящего. Однако и на предложение к беседе незнакомец не отреагировал. Слишком уж надрывался сердечный. Борцев тряхнул, как у нас за плечо. Хорошенько так тряхнул, украсив тулупчик незнакомца отпечатком грязной пятерни. Тот наконец-то изволил повернуться. Рыжие волосы. Раскрасневшееся веснучатое лицо. Туповатые, но и хитрющие вместе с тем глазенки. Щербатый рот распахнутой в дурацкой улыбке, ох и рожа. Улыбка, правда, уползла в разъявленную от удивления пасть, как только рыжий взглянул на Бурцеву. Но не вписывался боец ОМОНа в местный колорит. Что поделать? По неволе вспомнился непристойный анекдот об ОМОНовце, который поутру случайно увидел в зеркале себя, родимого, при полном вооружении и обгадился от страха. Сюрпризы ассоциативного мышления, однако. А мужичок тем временем менялся со скоростью хамелеона, почувствовав опасность. Шапка далой, спина в трепогибеле. Чего желает пан? А приятно, блин, когда тебя вечают паном, да ещё с таким подобострастием. Совсем не то, что полупрезрительное гражданин начальник, которое приходится слышать от всяких уркаганов и дебаширов. Впрочем, куда большем Бурцев ободрала другое. Понимает он их и в самом деле понимает. А вот а разумеют ли они его, кто этот Генрих, из-за которого весь только шума. У крестьянина чечелись отвисло, чуть ли не до пупа. Да, для челноразделного ответа такая варежка явно не годится. Бурцев повторил свой вопрос ещё раз, медленно и по слогам без особой прочной одежды на успех. Кто есть Генрих, кремасс из глубочайшего недоумения не покидал лица поляков, не понимает, жаль, не такая уж оказывается крутая штука это генетическая память, раздействует только в одностороннем порядке. Бурсов уже решил махнуть на мужичка рукой, как вдруг прозвучал запоздалый ответ. Генрих благочастливый А задачано забормотал поляк. Князь Вроцлава, властелин Силезии, сын Генриха Бородатого и добродетельной Едвиги, самый могущественный из всех польских князей. Пан Генрих собирает войска для защиты христианских земель, а мы его за это славим, как можем. Мы ведь все на все мирные землепашцы, несчастные беженцы, спасающиеся от набегов язычников, воевать необучены. Но если нужно воздать хвалу сиятельному князю Да это навсегда пожалуйста. Бурцев попытался растормошить память, увы, безуспешно. История Польши никогда не была его коньком. И от каких таких язычников вы спасаетесь? Задал он следующий вопрос. Распонимает его, от чего же не спрашивать-то? Известно от каких. От богопротивных татар, сынов Измайловых. Поляк закатил глаза и затороторил, как по писанному. Народ сей выпущен из адовых пещер, на далеких островах нам на погибель, за грехи наши. Сами они, подобно диким зверям, и питаются человечиной, а кони их быстрые, не знают усталости. А доспехи прочны настолько, что... Достаточно, пока достаточно, главное уже понятно. Генрих благочестивый, самый могущественный из польских князей. Значит, сто пудов Польши, а татары, надо полагать, это татар-монголы. Дарваф фри из доторожки Европы. Какой нынче год? Оборвал бурцев, говорил его собеседник. Чего? Глаза рыжевы чуть не выкатились из орбит. Год, спрашиваю, какой? Так это 1241, от Рождества Христова. Если пан угодно, 6749, от сотворения мира. Подумав немного, поляк добавил: Весна у нас нынче, март месяц. У микрофона был Махмутов Даниил.